Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Кикучи Кан. Смех. В час вепря 24 января 9 года эры Канэй тихо отошел в вечность в своей опочивальне в западной части замка Эдо старый экс-сёгун князь Хидетада. Болел он всего несколько дней. Почувствовав приближение конца, он призвал к своему ложу молодого князя Иамицу третьего по счету сюгуна из рода Такугава. И в присутствии ключника Дои Тосикацу и садосского воеводы Тодо Такатора передал ему свое завещание вместе с фамильным мечом работы знаменитого мастера Масамунэ из Айзу. Этот меч носил во время битвы при Секигахара, их предок — священной памяти Сёгун и Ясу, и меч хранился в доме Токугава как самое драгоценное фамильное сокровище. Вопрос о дне объявления траура вызвал среди сановников немалые споры. Заведовавший во дворце чистотой и порядком и камон Ноками горячо доказывал, что с объявлением кончины экс-Сёгуна торопиться не следует. Ибо, хотя в стране и царят теперь мир и спокойствие, у всех еще свежа в памяти эпоха Генна. Трудно предвидеть, какими потрясениями может сопровождаться кончина князя. Лучше установить на время секретный траур, а там, приняв необходимые меры, можно будет траур и обнародовать. Мнение это имело много сторонников. Но молодой и решительный князь Эмицу объявил, что опасаться нечего, и послал гонцов ко всем даймё с вестью о скоропалительной кончине отца. Тело покойного было мыто руками прислуживающих отроков и положено в гроб, носивший название «покоище высокого тела". Впредь до перенесения в храм зодзёдзи на горе Санэнзан, назначенного на двадцать января, гроб с телом был поставлен во внешней палате отдыха имевший точно такой же вид, как и помещение, где скончался старый князь. Перед гробом начались еженощные бдения приближенных воинов князя и тех дамео, которые выразили особое желание на них присутствовать. Ночное бдение в замке 26 января привлекло особенно много народа, раза в два больше, чем накануне, ибо это была последняя ночь перед окончательным расставанием с прежним господином. В дежурство на это ночное бдение были назначены отроки из свиты Тадзимасского воеводы Акимото Ясутомо. Пятнадцатилетний отрок митсуно сидел в последнем ряду с левой стороны от гроба, близ раздвижной двери Фусума. Назначенный состоять при особе Сёгуна с Нового года, митсуно так и не успел быть представленным старому князю, проживавшему в западной части замка он видел князя только раз, и то издалека во время представления Ноо. В его памяти запечатлелись лишь огромные уши князя, пользовавшиеся широкой популярностью. Поэтому кончина старого князя не произвела на него большого впечатления и не вызвала в нем особенного чувства печали. Но пламя от свечей в серебряных подсвечниках, ярко горевших перед гробом, покрытым белоснежным шелковым покрывалом, освещенные этим пламенем груды цветов магнолии, приношения от разных даймё. Наконец, строгий и важный вид муцузского воеводы Дате Масамуне, ключника Дой Тосикацу, начальника гвардии Тачибана Мунесиге, князя Мацудайра Синтаро Мицумаса, тадзимского воеводы Асано Наганари и других знатных даймё, чинно в глубоком молчании сидевших перед гробом. Все это настраивало Митсу на торжественный лад. Торжественное благоговейное настроение не покидало его с часа обезьяны, когда он впервые сел на свое место. Он не пробовал даже пошептаться со своим закадычным другом Амано Сакичиро, который пришел несколько позже и сидел теперь рядом с ним. Он ничем не нарушал своей чинной позы, и продолжал хранить безмолвие. Но прошло еще около часа, и Муцунодзио почувствовал, что ему совершенно примелькались эти строгие и торжественно печальные лица присутствующих. Картина постепенно утратила впечатление новизны. Первоначальные мимолетные думы о покойном старом князе, о смерти, с неизбежностью рока, постигающей всех, и сёгунов, и экс-сёгунов, и простых смертных, о своем деде Синцё Магобэй Мунефуса, погибшем смертью верного вассала при Накагуте, наконец, о бабушке, которая скончалась совсем недавно. Все эти мрачные думы куда-то исчезли, сменились размышлениями о том, когда же будет отменен указ о запрещении умерщвления животных, изданный по случаю смерти князя. И можно будет опять заняться любимым делом — соколиной охотой. В голове Митсуно мелькнуло смутное воспоминание о том, что в лесу, в долине Кейсей-Габуко, возле горы Хакусан, водилось много разной дичи. Ему вдруг захотелось спросить у сидевшего рядом Сакичиро, каким показал себя на охоте сокол, которого Сакичиро залучил недавно и которым он так хвастался. Митсуно уже приготовился потянуть друга за рукав и тихонько задать ему вопрос. Но серьезный вид Сакичиро расхолодил его и заставил отказаться от этого намерения. После того, как китайские часы в передней пробили двенадцать, строгая чинность пост присутствующих стала понемногу исчезать. Сидевший в сажениях в двух правее Митсунодзио Хигоски воевода Като Тадахиро, которого во дворце потихоньку называли жалкой пародией на его отца, бывшего выдающейся личностью, начал ерзать коленями уже давно, часов с восьми вечера. Теперь он выкинул колени в сторону, и, чтобы не упасть, сидел, опершись правой рукой, жаровню с тлеющими углями. Но самой непринужденной позой на общем фоне выделялся князь Дате масамунэ Он находился в переднем ряду вместе с крупнейшими даймё, а сидел так, как будто вокруг него никого не было, сложив ноги калачиком. Такую позу принимают буддисты секты дзен, когда они погружаются в созерцательное состояние. Быть может, князь Масамуне, уже давно примкнувший к этой секте, был погружен сейчас в созерцание? Его единственный глаз был плотно закрыт, и князь сидел совершенно неподвижно. Назначенный заведовать церемониалом похорон начальник дворцовой стражи Мацудайра Масацуна тоже немного сдал сравнительно с той безукоризненно-чинной позой, в какой он сидел с вечера. Но среди присутствовавших все-таки нельзя было найти ни одного, кто осмелился бы сложить ноги калачикам, следуя примеру князя Масамуне. Попытки дать некоторую свободу ногам предпринимались, но лишь постольку, поскольку это не нарушало степенности официальной позы. Бой китайских часов послужил знаком для служек, начавших разносить присутствующим чай и печенье. Уставшие сидеть с вечера в одной и той же позе люди с жадностью набросились на чай. Это внесло оживление и дало толчок для разговора, который вспыхнул неизвестно где и быстро распространился по всей зале. Разговор вращался преимущественно вокруг смерти девасского воеводы Марикава, добровольно последовавшего в могилу за князем. Особенно завещание его внимания достойно. Написано в нем так: хотел я со светом расставаясь стихами своими чувства выразить, да подумал, что зря на это время потрачу, а от князя отстану. Так стихов на прощание не оставлю. Каково это? Не дорожили десятков, сотен всяких стихов? Так говорил сидевший прямо перед Мицунодзио знаменитый воевода Мацудара Горо, обращаясь к своему соседу, Нагатоскому воеводе Сакаи. Тот в знак согласия важно кивнул головой и спросил, в свою очередь, «Ведомо мне, что был покойный долгое время в большой опале у князя. А что же князь?» мацудара Горо заторопился, словно ждал этого вопроса. Вот в том-то и дело, семь лет держал его князь в опале, а на смертном одре, как позвали нас прощаться, сам изволил спросить, где морякова? «Скажите на милость», — произнес Наготовский воевода, таким тоном, словно ответ собеседника потряс его до глубины души. «И то сказать, еще ребятами вместе играли. А тут случилось, разгневался на него князь, а в душе-то, оказывается, все-таки не переставал о нем думать». Как услышал Марикава про князевы слова, так и задумал должно быть последовать в могилу за князем, продолжал Мацудайра Горо, обращаясь уже не к одному нагатоскому воеводе, а ко всем окружающим. У некоторых эти слова исторгли из груди хотя и не громкие, но преисполненные чувства взволнованные возгласы. Мицунодзио не испытывал особого волнения, слушая этот разговор. Он был рад тому, что напряженная атмосфера несколько разрядилась и представилась возможность поговорить о своем. «Сакичиро!» — тихонько позвал он друга. Сакичиро, которому, как и митсуно наскучило сидеть в молчании, тотчас же придвинулся к митсуно словно только и ждал этого момента. «Ходил после того с соколами!» «М-м-м!» кивнул головой Сакичиро. «Ну, как новый, хорошо?» Мицунодзё старался говорить тише, зная, что во время ночного бдения перед покойником говорить о соколиной охоте не подобает. Сакичиро кивнул с самодовольным видом. На пятерку лебедей напустил. Один вырвался, а двух мигом подклевал. Хо! издал было громкий возглас восхищения Мицунодзё, но вовремя спохватился. В самом деле, самые хищные соколы тот не всегда ведь справляются с лебедями. «Как снимут запрет, пойдем вместе», — прошептал Сакичиру ему на ухо. Вся зала между тем снова погрузилась в молчание, и друзья вынуждены были прекратить разговор. Служки то там, то сям меняли свечи в подсвечниках. Ночь все более и более вступала в свои права, о чем можно было заключить хотя бы по холодку, идущему от соломенных циновок. Сидящие грелись у жаровин, расставленных с расчетом по одной на двоих. Но жара, отлеющих под золой углей, было недостаточно, чтобы обогреть огромную залу площадью около шестидесяти циновок. Ночной воздух, близящийся весны, был еще довольно холоден. Начальник дворцовой стражи Мацудайра, заметив, что присутствующий мерзнут, отдал распоряжение служкам, мизерными порциями подкладывавшим уголь в жаровни. «Больше клади, обойди всех, и чтобы вдоволь было. Ишь, стуже напустили, нет сил терпеть!» Служки спохватились, забегали, стали накладывать в каждую жаровню уголь горкою. Через полчаса угли во всех жаровнях пылали так, что, казалось, еще немного, и деревянные футляры жаровин начнут тлеть. От холода таким образом избавиться удалось. Но на смену холоду пришло нечто более запретное, на ночных бдениях неполагающееся Это был сон. Первые часы сидения все держали себя на чеку, но когда время перешло за полночь, напряжение стало понемногу ослабевать. давала себя знать физическая усталость, к которой присоединилась еще приятная теплота, вдруг разлившаяся по зале. Все присутствующие почувствовали, как в их тела и души начинает закрадываться уютная расслабляющая лень. Отроки из свиты тадзимасского воеводы Акимото на долю которых сегодня впервые выпало дежурить на ночном бдении еще днем вдоволь выспались у себя дома, чтобы быть вполне готовыми к этому важному дежурству. Такие знатные даймё, как Мацудайра Асумаса и Асано Наганари сами вызвавшиеся отдать последний долг покойному. Видимо, тоже приготовились достаточно, так как сидели с довольно бодрым видом. Тяжелее всех было ключнику Дойтосикацу, воеводе мацудара Масацуна и казначею Итами, воеводе провинции Харима. Со дня кончины старого князя ни один из них ни днем, ни ночью не знал отдыха проводя время в бесконечных совещаниях по государственным делам и в обсуждении деталей похорон. Все они изнемогали от усталости. Мацудай Рама Сацуна был так перегружен работой, что с 24 числа ни разу даже к себе домой не возвращался. Несмотря на это, он все же пошел на ночное бдение, так как тело господина проводило в замке последнюю ночь. И воеводе хотелось отдать последний долг покойному. Но сон одолевал его своей гнетущей силой. Харимасский воевода Итами тоже мужественно боролся с дремотой. И чтобы рассеять ее, поминутно вставал и подходил к гробу. Он менял еще недогоревшие свечи, подсыпал благовонные курения, хлопотливо присматривал за порядком перед гробом. Буддийским священником, сидевшим в первом ряду, хотелось спать не менее других. Их было несколько. Самый крупный и большеголовый, выдававшийся выше прочих вершка на два, был первосвященник Тенгай. Правее его сидел приземистый и широкоплечий Соден, священник из храма Кинзин. Слева находились два священника из храма Зодзьодзи — Рёа и Дозан. Каждый час возобновлялась, Чтение буддийских сутр. И с каждым часом голоса читавших священников становились все сонливее и тягучие, постепенно утрачивая первоначальную бодрость. Чтецы все время сменялись, но ежедневные службы, не прерывавшиеся с двадцать четвертого числа, до того изнурили священников, что все они не чувствовали под собою ног. В час вала снова началось чтение с утры До полуночи это чтение заставляло слушавших каждый раз как-то встряхиваться и подтягиваться. Но по мере того, как всеми овладевали усталость и лень, голос чтеца начинал действовать как колыбельная песня, убаюкивая слушателей. Внимая этому монотонному тягучему снотворному гудению, Каждый чувствовал, что начинает уходить у него почва из-под ног, а сознание проваливается в какую-то бездну. В те моменты, когда в сонной голове мелькала мысль о важности ночного бдения, всякий спохватывался и снова принимал строгую позу. Но потом опять наваливалась дремота, набивала рот песком, затягивала лицо паутиной и уже не было силы стряхнуть ее. Вот. Голос чтеца стих. Наступила прежняя тишина. И сонная одурь с новой силой охватила залу. Кто-то решил, должно быть, что бороться с нею в обстановке полного молчания невозможно. В углу залы снова завязался разговор. Митсуно совсем не хотелось спать. Мать, желая облегчить ему несение ночного дежурства, заставила его накануне лечь пораньше. Сегодня утром она тоже сразу же после завтрака уложила его в постель. Уходя из дому, Мицунодзио вдобавок зашел к знакомому лекарю и выпил у него на всякий случай какого-то возбуждающего, чтобы на этом важном ночном бдении не сплоховать и не поддаться дремоте. Поэтому ни час мыши, ни час вала не произвели на него никакого действия. Он чувствовал в теле легкое возбуждение, вызывавшее присутствие рядом с ним всех этих важных даймё. Сон бежал от него. Ему только томительно было сидеть в одной позе, храня молчание. Когда в зале снова завязалась беседа, он обернулся к сидевшему рядом Сакичиро, как бы вызывая его на разговор. Сакичиро сидел широко, раскрыв свои большие глаза. «Не хочешь спать?» — спросил тихонько Митсуно-Дзё. Ни капельки, — отчетливо ответил Сакичиро. — Много собралось народу. — Сколько тут человек? — продолжал Митсуно-Дзё. Человек сто, а то и полтораста. Одних даймё, небось, десятка-два наберется. — Кто этот старик вон тот, седой, высокий? — показал глазами Сакичиро на старика, сидевшего сзади ключника Дои. Это Тачибана Мунесиге из Чикуго Янагава, ответил Мичунодзу. А, -а герой Хэкитей Кана. Жаркое было дело. Глаза Сакичиру возбужденно заблестели. Оба отрока снова погрузились в молчание. Общий разговор в зале как-то стих. Дремота одолевала всех настолько, что рассеять ее беседой было уже невозможно. Митсуно вдруг обратил внимание, что голова князя Дате Масамуне, сидевшего в позе дзен буддийского созерцателя, проделывает какие-то странные движения. После трех-четырех колебаний она вдруг стремительно падала вниз, затем испуганно встряхивалась и водворялась на место. Это движение повторялось пять-шесть раз. Затем вся верхняя половина тела резко подавалась вперед, вздрагивала — и снова выпрямлялась. Единственный глаз князя в это время раскрывался, с удивлением оглядывал окружающих, и затем снова тихонько закрывался. Через минуту голова принималась опять проделывать прежние движения. Впрочем, никто из сидевших кругом, по-видимому, не обращал на это никакого внимания. Находившийся по левую руку от князя начальник дворцовой стражи Мацудайра Масацуна Тоже сидел с опущенной головой, но у него она была неподвижной, не проделывала тех движений, что голова князя. Мидзунодзё было смешно смотреть, как Дремота одолевает князя Масамунэ. Он не раз ещё в детском возрасте слышал рассказы об этом знаменитом феодале. В первый раз он видел его издали в коридоре главного здания. Это было в январе, когда Мидзунодзё только что поступил на службу. Фигура князя показалась ему тогда воплощением отваги и мужества, напомнив фигуры рыцарей Чинзэй Хачиро Таметомо и Асахина Асабуру Осихиде, которых он видел на картинках. Ему показалось тогда, что единственный глаз князя сверкал огнем. И вот этот мужественный и строгий князь Масамуне сидит теперь перед ним и по-детски клюет носом, беспомощно борясь с дремотой. Мицунодзю захотелось показать эту картину своему другу. Посмотри на князя дате. Тихонько толкнул он Сакичиро в на спинную дощечку его шаровар. «М, м знаю. Тут не один князь. И господин Ключник, и Тори Доно, и Такура Доно все клюют носом, сказал осторожно улыбаясь Сакичиро. Мицунодзю оглядел названных лиц. В самом деле, у Ключника дои Голова тоже подозрительно покачивалась, хотя и не так сильно, как у князя Масамуне. Стольник итакура Сигемаса время от времени испуганно выпрямлял верхнюю часть тела, грозившую совсем свалиться. Вид этих дремлющих людей подстрекнул Митсуно поискать еще. Стараясь не отставать от Сакичиро, он стал высматривать в зале новые жертвы сна. «Смотри, смотри! Агасавараа Сяхамондоно!» Тоже сообщил он Сакичиро, как только заметил новое лицо. «Вижу. А за ним и Доно нашел еще одного Сакичиро». Друзья с увлечением рассматривали картину беспомощной борьбы с сном этих военачальников и дворцовых чинов, которых они видели в замке обычно такими важными и строгими. А в зале появлялись все новые и новые жертвы, возбуждая интерес обоих отроков. Вот была бы история, если бы заснули все, оставив бодрствующими только их двоих. «Посмотри-ка на Хигосского воеводу Като», вдруг поспешно дернул своего друга за рукав Сакичиро, словно сделал великое открытие. В самом деле, поза воеводы Като являла самый печальный вид. Уперший локоть правой руки в край жаровни, он почти лежал на ней туловищем. Лица его не было хорошо видно. Оно освещалось пламенем свечей только с одной стороны. Но при взгляде сбоку можно было с достоверностью заключить, что глаза воеводы были крепко сомкнуты. Голова его покачивалась из стороны в сторону, плавно клонилась все ниже и ниже, не в пример ниже, чем у князя Масамуне. Дойдя до самой низкой точки и почти наткнувшись на металлические палочки для углей, воткнутые в залу жаровни, Голова начинала опять подниматься, чувствуя снизу нестерпимый жар. Нездорового цвета дутловатое лицо, казавшееся глуповатым и в обычное время, теперь еще более забавляло отроков своим выражением. Они смотрели на сонного воеводу Като, не отрывая глаз. Ой-ой, еще немножко, и еще. Тихонько восклицал Сакичиро. В его голосе слышался и испуг и вместе с тем какое-то ожидание. Митсуно заметил, что голова воеводы в самом деле повисла столь низко, что почти натыкалась на металлические палочки. «Еще, еще немножечко», — говорил, прыская со смеху Сакичиро, и тыкал кулаком в наспинную дощечку шаровар своего друга. Митсуно чувствовал, как смех подкатывает к его горлу. Он изо всех сил старался подавить его, помня о месте, где они находились. И вместе с тем, не отрывая глаз, продолжал смотреть на воеводу Като, ожидая, что он вот-вот наткнется лбом на палочки. Голова плавно пошла к низу и остановилась в каком-нибудь полвершке от палочек. Помешков здесь немного, она словно раздумала и, колыхаясь, снова поползла кверху. Сакичиро и Митсунодзио переглянулись и чуть не прыснули. Сдержать смех им удалось лишь с большим трудом. Меж тем голова воеводы снова бессильно поплыла к низу. Складки его лица обвисли, все тело, казалось, готово было рассыпаться. «Ну теперь конец», — тихонько проговорил Сакичиро. Митсунодзио тоже решил, что на этот раз воевода непременно ударится лбом о палочки. Он смотрел со смешанным чувством любопытства, ожидания и какой-то жалости. Но чувство юмора говорило в нем все сильнее. Ему наскучило сидеть в одном и том же положении с самого вечера, и он был рад тому, что находится на торжественном ночном бдении. И с замиранием сердца смотрел в ту сторону, где сейчас должно было что-то случиться. «Вот-вот, еще немножечко». И «Еще полвершочка», — говорил, словно пояснял Сакичиро, всегда отличавшийся смешливостью, следя за движениями головы Хигосского воеводы. Но, вопреки ожиданиям, голова воеводы Като никак не хотела наткнуться на металлические палочки. «Значит, не совсем еще заснул. Еще помнит, где находится», — подумал про себя Митсуно Ему надоело смотреть в одну сторону и он перевел было свои глаза туда, где сидела группа знаменных воевод. Но в этот момент раздалось звяканье металла о металл. Сакичиро прыснул со смеху и заколотил митсуно кулаком в наспинную дощечку. Взору митсуно представилась следующая картина. Голова Хигоского воеводы Като, по-видимому, докатилась таки до коварного места и, должно быть, сильно ударилась о металлические палочки. Палочки опрокинулись и выбросили из жаровни на пол несколько горячих угольков. Воевода засуетился, стараясь схватить угольки и забросить их обратно. Он хотел сделать это поскорее, пока не заметили другие, но из-за спешки у него ничего не выходило. Он хватал пальцами угольки, обжигался, хватался замочку уха, чтобы остудить пальцы, потом опять хватал угольки. Окружающие, не видев развития дела, думали, что палочки упали случайно, и сонным, но сочувственным взором следили за воеводой. Но Митсунодзио и Сакичиро, знавшие всю историю сначала, были не в силах больше смотреть на эту картину. Сакичиро давился от подступавшего смеха и, уткнув лицо вниз, сидел и прыскал. Делая нечеловеческие усилия, чтобы сдержаться, Он вместе с тем не переставал дурашливо колотить кулаком в наспинную дощечку шаровар Митсунодзио. Сначала Митсунодзио удалось подавить смех, но прысканье Сакичиро действовало заразительно. Он чувствовал, что не в состоянии больше сдерживаться. Митсунодзио сделал отчаянные усилие, ущипнул даже себя за ляжку, но и это не помогло. Кое-как ему удалось справиться лишь со взрывом хохота, но помешать смеху просачиваться наружу сквозь стиснутые зубы он уже не мог. А между тем в это время вместе с хигоским воеводой Като проснулось еще одно лицо. Это был государь ока кайский воевода Мацукура. Ему было неловко, что он заснул. И теперь он озирался по сторонам, пытаясь узнать, не заметил ли кто-нибудь, как он дремал. По-видимому, никто этого не заметил. Окружавшие его даймё и знамённые воеводы смотрели сонно, поклёвывая носами. В это время вдруг до его слуха донеслось сдержанное фырканье, по-видимому, кого-то из молодёжи. Воевода вытаращил глаза и поглядел в ту сторону соожнях в двух от него сидели уткнувшись лицом вниз два отрока и давились со смеху воевода почувствовал себя оскорбленным приняв смех на свой счет и вперил в отроков грозный взор вскоре после перенесения тела покойного князя на гору усаннензан синсио Мицунодзё и амано сакичиро были вызваны по делу главному государеву оку Дело было совершенно неожиданное. Касалось оно их поведения на ночном бдении у гроба. «Стало нам известно, что вы предавались смеху, находясь перед высоким прахом господина Тайту Куина. Правда это или нет?» — строго спросил Бузенский воевода Хонда, главное государево ока, взирая на обоих отроков. «Повинен. Предавался смеху». Чистосердечно признался Митсунодзио и распростерся ниц перед воеводой. «А ты?» — обратился воевода к молчавшему Сакичиро. «Не знаю и не ведаю», — несколько дрожащим голосом ответил Сакичиро. «Не ведаешь?» — переспросил Бузенский воевода, но больше уже его не допрашивал, а обратился снова к Митсунодзио. «А ты, выходит, ведаешь, а?» «Ведаешь?» Отроку Мицунодзио, конечно, нетрудно было прочесть, что крылось за словами Бузенского воеводы. Но Мицунодзио решил в душе, что он смеялся над тем, что было нестерпимо смешно. А раз смеялся, значит, нужно признаваться. «Как есть, повинен», — отчетливо ответил он. На следующий день посланный из замка принес отроку Синсёо Мицунодзио «Милостивое разрешение на смерть». В обвинительной грамоте было написано «В час, когда по кончине высокодобродетельного господина нашего Тайтокуина все от верха до низу в почтительном сокрушении сердец пребывали, ты, худой отрок, от господина своего немалыми милостями взысканный, на ночном бдении перед высоким прахом господина безобразничать осмелился» не оказуя уважения ни времени, ни месту. И быть бы тебе казнену через отсечение головы со скрученными за спину руками, да и в снисхождении к заслугам деда твоего Синсё Магобэя и прочих родичей твоих велено сбавить тебе наказание на одну степень и дозволить вспороть себе живот самолично». Февраля второго дня девятого года Канэй. Так умер на заре жизни, унеся с собой в могилу позорное имя крамольника, невинный отрок Митсуно Военачальники же и знаменные воеводы, которые во время ночного бдения своим сонным видом вызывали у Митсуно неодолимый смех, не только остались ненаказанными, но и с усуждением отзывались, вероятно, о безобразном поведении отрока, позволившего себе смеяться у гроба Господня.